Глава пятая. Фома Фомич созидает всеобщее счастье. — Куда это меня привели? — проговорил, наконец, Фома голосом умирающего за правду человека. — Проклятая размазня! — прошептал подле меня Мизинчиков. — Точно не видит, куда его привели. Вот ломаться-то теперь будет. — — Ты у нас, Фома, ты в кругу своих, — вскричал дядя, — ободрись, успокойся. И, право, переменил бы ты теперь костюм, Фома, а то заболеешь. Да не хочешь ли подкрепиться, а? Так, эдак, рюмочку маленькую чего-нибудь, чтоб согреться. — Малаги бы я выпил теперь, — простонал Фома, снова закрывая глаза. «Малаги? Навряд ли у нас и есть», — сказал дядя с беспокойством, смотря на просковью Ильиничну. «Как не быть?» — подхватила Прасковья Ильинична. «Целые четыре бутылки остались, и тотчас же, гремя ключами, побежала за Малагой, напутствуемая криками всех дам, облепивших Фому, как мухи варенья. Зато господин Бахчеев был в самой последней степени негодования». «Малаги захотел», — проворчал он чуть не вслух, — И вина-то такого спросил, что никто не пьет. Ну, кто теперь пьет малагу, кроме такого же, как он подлеца? Тьфу, вы проклятые! Ну, я-то чего тут стою? Чего я-то тут жду? Фома!» — начал дядя, сбиваясь на каждом слове. «Вот теперь, когда ты отдохнул и опять вместе с нами, то есть я хотел сказать «фома», что понимаю, когда давеча, обвинив, так сказать, невиннейшее создание. «Где? Где она, моя невинность?» — подхватил Фома, как будто был в жару и в бреду. «Где золотые дни мои? Где ты, мое золотое детство, когда я, невинный и прекрасный, бегал по полям за весенней бабочкой? Где, где это время?» «Воротите мне мою невинность, воротите ее!» И Фома, растопырив руки, обращался ко всем поочередно, как будто невинность его была у кого-нибудь из нас в кармане. Бахчеев готов был лопнуть от гнева. «Эк, чего захотел!» — проворчал он с яростью. «Подайте ему его невинность. Целоваться, что ли, он с ней хочет?» может и мальчишкой-то был уж таким же разбойником, как и теперь присягнул, что был. Фома, — начал был опять дядя, — где? — Где они те дни, когда я еще веровал в любовь и любил человека? — кричал Фома. — Когда я обнимался с человеком и плакал на груди его. — А теперь где я? Где я? — «Ты у нас, Фома, успокойся!» — крикнул дядя. «А я вот что хотел тебе сказать! Фома!» «Хоть бы вы-то уж теперь помолчали!» — прошипела Перепелицына злобно, сверкнув своими змеиными глазками. «Где я?» — продолжал Фома. «Кто кругом меня?» «Это буйволы и быки, устремившие на меня рога свои!» «Живи, живи!» будь обечещен опозорен умолен избит и когда засыплют песком твою могилу тогда только опомнятся люди и бедные кости твои раздавят монументом батюшки о монументах заговорил прошептал ежевикин всплеснув руками — О, не ставьте мне монумента, — кричал Фома, — не ставьте мне его, не надо мне монументов в сердцах своих, воздвигните мне монумент, и более ничего не надо, не надо, не надо! — Фома! — прервал дядя полно, — успокойся, нечего говорить о монументах, ты да только выслушай. — Видишь, Фома, я... — Понимаю, что ты, может быть, так сказать, горел благородным огнем, упрекая меня давечи. Но ты увлекся, Фома, за черту добродетели. Уверяю тебя, ты ошибся, Фома. — Да перестанете ли вы-с, — запищала опять Перепелицына, — убить, что ли вы несчастного человека хотите потому что они в ваших руках -с? Вслед за перепелициной встрепенулся и генеральша, а за ней вся ее свита. Все замахали на дядю руками, чтобы он остановился. — Анна Ниловна, молчите вы сами, а я знаю, что говорю, — с твердостью отвечал дядя, — это дело святое, дело чести и справедливости. — Фома, ты рассудителен, ты должен сей же час и спросить прощения у благороднейшей девицы, которую ты оскорбил. — У какой девицы? Какую девицу я оскорбил? — проговорил Фома в недоумении, обводя всех глазами, как будто совершенно забыв все происшедшее и не понимая, о чем идет дело. — Да, Фома, если ты теперь сам своей волей благородно сознаешься в вине своей, то, клянусь тебе, Фома, я поду к ногам твоим, и тогда кого же это я оскорбил? — вопил Фома. — Какую девицу? — Где она? Где эта девица? Напомните мне хоть что-нибудь об этой девице! В эту минуту Настенька, смущенная и испуганная, подошла к Егору Ильичу и дернула его за рукав. — Нет, Егор Ильич, оставьте его. Не надо извинений. — К чему это все? — говорила Ада умоляющим голосом. — Бросьте это! а А-а-а! «Теперь я припоминаю!» — вскричал Фома. «Боже, я припоминаю! О, помогите! Помогите мне припоминать!» — просил он, по-видимому, в ужасном волнении. «Скажите, правда ли, что меня изгнали отсюда, как шелудивишу из собак? Правда ли, что молния поразила меня? Правда ли, что меня вышвырнули отсюда с крыльца? Правда ли?» правда ли это плач и вопли дамского пола были красноречивейшим ответом фомефмичу так так твердил он я припоминаю я припоминаю теперь что после молнии и падения моего я бежал сюда преследуемый громом чтоб исполнить свой долг и исчезнуть навеки преподымите меня как не слаб я теперь но должен исполнить свою обязанность. Его вот тотчас приподняли с кресла, Фома стал в положении оратора и протянул свою руку. «Полковник — Полковник! — вскричал он. — Теперь я очнулся совсем. Гром еще не убил во мне умственных способностей. Осталась, правда, глухота в правом ухе, происшедшая, может быть, не столько от грома, сколько от падения с крыльца но что до этого и какое кому дело до правого уха фомы последним словам своим фома предал столько печальной иронии и сопровождал их такую жалобную улыбкою что стоны тронутых дам раздались снова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 а вместе с тем и решите судьбу несчастного опискина егор ильич давно уже я наблюдал за вами наблюдал с замиранием моего сердца и видел всё всё тогда как вы еще и не подозревали что я наблюдаю за вами полковник я может быть ошибался Но я знал ваш эгоизм, ваше неограниченное самолюбие, ваше феноменальное сластолюбие. И кто обвинит меня, что я поневоле затрепетал о чести, наиневиннейший из особ? — Фома, Фома, ты, впрочем, не очень распространяйся. «Фома — Фома! — вскричал дядя с беспокойством, смотря на страдальческое выражение в лице Настеньки не столько невинность и доверчивость этой особы, сколько ее неопытность смущала меня, — продолжал Фома, как будто и не слыхав предостережения дяди. Я видел, что нежное чувство расцветает в ее сердце, как вишняя роза, и невольно припоминал Петрарку, сказавшего, что невинность так часто бывает на волосок от погибели. Я вздыхал, стонал.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 «Неужели ты мог это подумать?» — вскричал дядя. «С замиранием моего сердца я следил за вами. Если хотите узнать о том, как я страдал, спросите у Шекспира. Он расскажет вам в своем Гамлете о состоянии души моей. Я сделался мнителен и ужасен. В беспокойстве моем, в негодовании моем я видел все, В чёрном цвете. И это был не тот чёрный цвет, о котором поётся в известном романсе, будьте уверены. от того то и видели вы моё тогдашнее желание удалить её из этого дома. Я хотел спасти её. Оттого-то и видели вы меня во всё последнее время раздражительным и злобствующим на весь род человеческий «О!». Кто примирит меня теперь с человечеством, чувствую что я, может быть, был взыскателен и несправедлив гостям нашим к племяннику вашему, господину Бахчееву, требуя от него астрономии. Но кто обвинит меня за тогдашнее состояние души моей? Ссылаясь опять на Шекспира, скажу, что будущность представлялась мне как брачный омут неведомой глубины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 Знаете ли, что вчера, когда вы осыпали меня своим золотом, чтобы удалить меня от себя, я подумал, он удаляет от себя в лице моем свою совесть, чтоб удобнее совершить преступление? Фома! Фома! Неужели ты это думал вчера? С ужасом вскричал дядя, Господи Боже, а я-то ничего и не подозревал. «Само небо внушило мне эти подозрения», — продолжал Фома, — «и решите сами, что мог бы я подумать, когда слепой случай привел меня в тот же вечер к той роковой скамейке в саду? Что почувствовал я в эту минуту, о боже, увидев конец собственными своими глазами, что все подозрения мои оправдались вдруг самым блистательным образом?» Но мне еще оставалась одна надежда, слабая, конечно, но все же надежда. И что же? Сегодня утром вы разрушаете ее сами в прах и в обломке. Вы присылаете мне письмо ваше. Вы выставляете намерение жениться, умоляете не разглашать. Но почему же, — подумал я. Почему же он написал именно теперь, когда уже я застал его, а не прежде? Почему же прежде он не прибежал ко мне? Счастливая и прекрасная, ибо любовь украшает лицо. Почему не бросился он тогда в мои объятия, не заплакал на груди моей слезами беспредельного счастья, не поведал мне всего, всего? Или я крокодил, который бы только сожрал вас,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 Выписал он из столицы своего племянника и сватал его к этой девице, как не для того, чтобы обмануть и нас, и легкомысленного племянника, а между тем втайне продолжать преступнейшее из намерений. Нет, полковник, если кто утвердил во мне мысль, что взаимная любовь ваша преступна, то это вы сами, и одни только вы. Мало того,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 Генеральше ее общество молча и с благоговением слушали Фому, а Перепелицына злобным торжеством смотрела на бедную Настеньку. — Пораженный, раздраженный, убитый, — продолжал Фома, — я, заперся сегодня на ключе, молился, да внушит мне Бог правые мысли. Наконец положил я последний раз и публично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 Дальше случилось. Визги и стоны прервали Фому Фомича при этом в таргическом воспоминании. Генеральша бросилась было к нему с бутылкой Малаги в руках, которую она только что перед этим вырвала из рук воротившейся Прасковьи Елинишны. Но Фома величественно отвел рукой и Малагу, и генеральшу. «Остановитесь!» — вскричал он. «Мне надо кончить!» Что случилось после моего падения, не знаю. Знаю только одно, что теперь мокрый и готовый схватить лихорадку, я стою здесь, чтоб составить ваше обоюдное счастье. Полковник, по многим признакам, которых я не хочу тебе объяснять, я уверился, наконец, что любовь ваша была чиста и даже возвышена, хотя вместе с тем и преступно недоверчива. Избитый, униженный, подозреваемый в оскорблении девицы, за честь которой я, как рыцарь средних веков, готов был пролить до капли всю кровь мою, я решаюсь теперь показать вам, как мстит за свои обиды Фома опискин «Протяните мне вашу руку, полковник!» С удовольствием, Фома, вскричал дядя, и так как ты вполне объяснился теперь о чести благороднейшей особы, то, разумеется, вот тебе рука моя, Фома, вместе с моим раскаяньем. И дядя с жаром подал ему руку, не подозревая еще, что из этого выйдет». — Дайте вы мне вашу руку, — продолжал Фома, слабым голосом раздвигая дамскую, сбившуюся около него толпу, и обращаясь к Настеньке. Настенька смутилась, смешалась и робко смотрела на Фому. — Подойдите, подойдите, милое мое дитя, это необходимо для вашего счастья, — ласково прибавил Фома, все еще продолжая держать руку дяди в своих руках. — Что это он затевает? — проговорил Мизинчиков. Настя, испуганная и дрожащая, медленно подошла к Фоме и робко протянула ему свою ручку фома взял эту ручку и положил ее в руку дяди соединяю и благословляю вас произнес он самым торжественным голосом и если благословение убитого горем страдальца может послужить вам в пользу то будьте счастливы вот как мстит фома опискин ура всеобщее изумление было беспредельно Развязка была так неожиданна, что на всех нашел какой-то столбняк. Генеральша как была, так и осталась с разъянутым ртом и с бутылкой малаги в руках. Перепелицына побледнела и затряслась от ярости. Приживалки всплеснули руками и окаменели на своих местах. Дядя задрожал и хотел что-то проговорить, но не мог. Настя побледнела, как мёртвая, и робко проговорила, что это нельзя. Но уже было поздно. Бахчеев первый, надо отдать ему справедливость, подхватил «Ура!» Фомы Фомича, за ним я, за мною во весь свой звонкий голосок Сашенька, тут же бросившаяся обнимать отца, потом Илюша, потом Ежевикин, после всех уж мизинчиков. «Ура!» — крикнул другой раз Фома. ура «И на колени, дети моего сердца, на колени перед нежнейшую из матерей, просите ее благословения, и, если надо, я сам преклоню перед нею колени вместе с вами». «Дядя и насти еще не взглянув друг на друга испуганные и, кажется, не понимавшие, что с ними делается», упали на колени перед генеральшей, все столпились около них, но старуха стояла, как будто ошеломленная, совершенно не понимая, как ей поступить. Фома помог и этому обстоятельству. Он сам повергся перед своей покровительницей. Это разом уничтожило все ее недоумения. Заливаясь слезами, она проговорила, наконец что согласна. Дядя вскочил и стиснул Фому в объятиях. «Фома, Фома!» — проговорил он, но голос его осекся, и он не мог продолжать. «Шампанского!» — заревел Степан Алексеевич. «Ура!» «Нет-с, ни шампанского-с!» — подхватила перепелица, на которую же успела опомниться и сообразить все обстоятельства и вместе с тем последствия, а свечку Богу зажечь-с, образу помолиться, да образом и благословить как всеми набожными людьми и исполняется-с!» Тотчас же все бросились исполнять благоразумный совет, поднялась ужасная суетня. Надо было засветить свечу. Степан Алексеевич подставил стул и полез приставлять свечу к образу. Но тотчас же подломил стул и тяжело соскочил на пол, удержавшись, впрочем, на ногах. Нисколько не рассердившись, он тут же с почтением уступил место Перепелицыной. Тоненькая Перепелицына мигом обделала дело. Свеча зажглась. Монашенка и приживалки начали креститься и класть земные поклоны, сняли образ спасителя и поднесли генеральши Дядя и Настя снова стали на колени, и церемония совершилась при набожных наставлениях Перепелицыной, поминутно приговаривавшей. «В ножки-то поклонитесь, к образу-то приложитесь, ручку-то у мамаши поцелуйтесь». После жениха и невесты к образу почел себя обязанным приложиться и господин Бахчеев. Причем тоже поцеловал у матушки-генеральши ручку. Он был в восторге неописанным. «Ура!» — закричал он снова. «Вот теперь так уж выпьем шампанского!» Впрочем, и все были в восторге. Генеральша плакала, но теперь уж слезами радости союз, благословленный Фомою, тотчас же сделался в глазах ее и приличным, и священным. А главное, она чувствовала, что Фома Фомич отличился и что теперь уж останется с нею на веки веков. Все проживалки, по крайней мере, с виду разделяли всеобщий восторг. Дядя то становился перед матерью на колени, то целовал ее руки, то бросался обнимать меня, Бахчеева, Мизинчикова и Ежевикина. Илюшу он чуть было не задушил в своих объятиях. Саша бросилась обнимать и целовать Настеньку, Прасковья Ильинишна обливалась слезами. Господин Бахчеев, заметив это, подошел к ней, к ручке, Старикашка Ежевикин расчувствовался и плакал в углу, обтирая глаза своим клетчатым вчерашним платком. В другом углу хныкал Гаврила и с благоговением смотрел на Фомуфа Меча. А Фололей рыдал во весь голос, подходил ко всем и тоже целовал у всех руки. Все были подавлены чувством. Никто еще не начинал говорить, никто не объяснялся. Казалось, все уже было сказано. Раздавались только радостные восклицания. Никто не понимал еще, как это все вдруг так скоро и просто устроилось. Знали только одно, что все это сделал Фома Фомич, и что это факт насущный и непреложный. Но еще и пяти минут не прошло после всеобщего счастья, как вдруг между нами явилась Татьяна Ивановна. Каким образом?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 «Смотри на меня! Я хочу посмотреть тебе в глаза! Я хочу видеть, лгут ли эти глаза или нет!» «Нет-нет, они не лгут! В них сияет любовь! О, как я счастлива! Настенька, друг мой, послушай!» Ты не богата. Я подарю тебе тридцать тысяч. Возьми ради Бога. Мне не надо, не надо. Мне еще много останется. Нет, нет, нет, — закричала она и замахала руками, увидев, что Настя хочет отказываться. Молчите и вы, Егор Ильич. Это не ваше дело. Нет, Настя, я уж так положила. Тебе подарить я давно хотела тебе подарить и только дожидалась первой любви твоей. Я буду смотреть на ваше счастье.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 протеснился к ней и попросил у ней ручку. «Матушка ты моя, голубушка ты моя, прости ты меня, дурака задавишняя, не знал я твоего золотого сердечка! Безумец! Я давно тебя знаю!» С восторженную игривостью пролепетала Татьяна Ивановна, ударила Степана Алексеевича понусу суперчаткой и порхнула от него, как зефир, задев его своим пышным платьем. «Толстяк!»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 А вот выписному-то, что ручку-то у своей немки целует, а та слезу платком вытирает. Евдоким меня починил вчера еще, а давеча, как воротились с погони, я и послал верхового. Скоро привезут. Превосходная вещь! «Фома — Фома! — вскричал дядя в восторге. — Ты виновник нашего счастья. Чем могу я воздать тебе? — Ничем, полковник, — отвечал Фома.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 всей жизни моей, всей крови моей не достанет, чтоб удовлетворить твою обиду, и потому я молчу, даже не извиняюсь. Но если когда-нибудь тебе понадобится моя голова, моя жизнь, если надо будет броситься за тебя в разверстую бездну, то повелевай и увидишь. Я больше ничего не скажу, Фома. И дядя махнул рукой, вполне сознавая невозможность,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 — А вы простите меня, Фома Фомич, и уж будьте уверены, что я буду вас всем сердцем любить, если б вы знали, как я теперь вас почитаю. — Да, Фома, — подхватил Бахчеев, — прости и ты меня, дурака, не знал я тебя, не знал. Ты, и Фома Фомич, не только ученый, но и просто герой. Весь дом мой к твоим услугам. А лучше всего приезжай-ка, брат, ко мне послезавтра. Да уж и с матушкой генеральшей, да уж и с женихом и невестой. Да чего тут всем домом ко мне. То есть вот как пообедаем? Заранее не похвалюсь, а одно скажу. Только птичьего молока для вас не достану. Великое слово даю. Среди этих излияний подошла к Фоме Фомичу и Настенька. И без дальних слов крепко обняла его и поцеловала.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 Живите, светите и в минуты счастья вспоминайте когда-нибудь про бедного изгнанника. Про себя же скажу, что несчастье есть, может быть, мать добродетели. Это сказал, кажется, Гоголь, писатель легкомысленный, но у которого бывают иногда зернистые мысли. Изгнание есть несчастье. С китайцем пойду я теперь по земле с моим посохом, и кто знает... «Может быть, через несчастья мои я стану еще добродетельнее!» «Это мысль, единственное оставшееся мне утешение!» «Ну куда же ты уйдешь, Фома?» — в испуге вскричал дядя. Все вздрогнули и устремились к Фоме. «Но разве я могу оставаться в вашем доме после давешнего вашего поступка, полковник?» — спросил Фома с необыкновенным достоинством. Но ему не дали говорить, общие крики заглушили слова его, его усадили в кресло, его упрашивали, его оплакивали, и уж не знаю, что еще с ним делали. Конечно, и в мыслях его не было выйти из этого дома, так же, как и Давича не было, как не было и вчера, как не было и тогда, когда он копал в огороде. Он знал, что теперь его набожно остановят, уцепятся за него, особенно когда он всех осчастливил, когда все в него снова уверовали, когда все готовы были носить его на руках и почитать это за честь и за счастье, но, вероятно, давешнее малодушное его возвращение, когда он испугался грозы, несколько щекотала его амбицию и подстрекала его еще как-нибудь погеройствовать, а главное – Предстоял такой соблазн поломаться. Можно было так хорошо поговорить, расписать, размазать, расхвалить самого себя, что не было никакой возможности противиться искушению. Он не противился, он вырывался от непускавших его, он требовал своего посоха, молил, чтоб отдали ему его свободу, чтоб отпустили его на все четыре стороны, что он в этом доме был обесчещен и сбит, что он воротился для того, чтоб составить всеобщее счастье, что может ли он, наконец, оставаться в доме неблагодарности, и есть щи, хотя и сытные, но приправленные побоями. Наконец он перестал в выр... Его снова усадили в кресло, но красноречие его не прерывалось. «Разве не обижали меня здесь?» — кричал он. «Разве не дразнили меня здесь языком? Разве вы вы сами, полковник? Я стою за это сравнение, потому что если вы и не показывали мне их физически, то все равно...» Это были нравственные кукиши, а нравственные кукиши, в иных случаях, даже обиднее физических, я уже не говорю о побоях. — Фома, Фома! — вскричал дядя, — не убивай меня этим воспоминанием. Я уж говорил тебе, что всей крови моей недостаточно, чтоб омыть эту обиду. Будь же великодушен, забудь, прости и останься созерцать наше счастье. Твои плоды, Фома.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 Как диагент с фонарем ищу я его всю жизнь и не могу найти, и не могу никого любить, доколе не найду этого человека. Горе тому, кто сделал меня ненавистником Я кричу, дайте мне человека, чтобы я мог любить его, а мне суют фалалея. «Фололей ли я полюблю? Захочу ли я полюбить Фололея? Могу ли я, наконец, любить Фололея? Я не хочу фалалея я ненавижу фалалея я плюю на Фололея, я раздавлю Фололея, и если б надо было выбирать, то я полюблю скорее Асмодея, чем Фололея». «Поди, поди сюда, мой всегдашний истязатель, поди сюда!» — закричал он вдруг, обратившись к фалалею самым невиннейшим образом выглядывавшему на цыпочках из-за толпы, окружавшей Фому Фомича. — Пади сюда! Я докажу вам, полковник! — кричал Фома, притягивая к себе рукой Фололея, обеспамятившего от страха. — Я докажу вам справедливость слов моих о всегдашних насмешках и кукишах. Скажи, фалалей и скажи правду, что видел ты во сне сегодняшнюю новость? дочь вот увидите полковник увидите ваши плоды ну фалалей говори бедный мальчик дрожавший от страха обводил кругом отчаянный взгляд ища хоть в ком нибудь своего спасения но все только трепетали и с ужасом ждали его ответа ну уже фалалей я жду вместо ответа фалалей сморщил лицо растянул свой рот и заревел как теленок. — когтеленок. Полковник, видите ли это упорство? Неужели оно натуральное? — В последний раз обращаюсь к тебе, Фололей. Скажи, какой сон ты видел сегодня? — Про... — Скажи, что меня видел, подсказал Бахчеев. — Про ваши добродетели, лис подсказал на другое ухо Ежевикин. Фололей только оглядывался. — Про... «Про ваши, да... про белого быка!» — промычал наконец, и залился горючими слезами. Все ахнули, но Фома Фомич был в припадке необыкновенного великодушия. «По крайней мере, я вижу твою искренность, Фололей!» — сказал он. «Искренность, которую не замечаю в других! Бог с тобою!» Если ты нарочно дразнишь меня этим сном по навету других, то Бог воздаст и тебе, и другим. Если же нет, то уважаю твою искренность. Ибо даже в последнем из созданий, как ты, я привык различать образ и подобие Божие. Я прощаю тебя, Фололей. Дети мои, обнимите меня. Я остаюсь. «Остается!» — вскричали все с восторгом. «Остаюсь и прощаю. Полковник, наградите фололея сахаром. Пусть не плачет он в такой день всеобщего счастья. Разумеется, такое великодушие нашли изумительным. Так заботиться в такую минуту и о ком же? О фололее». Дядя бросился исполнять приказание о сахаре. Тотчас же, бог знает откуда, в руках у Прасковьи Ильинишны явилась серебряная сахарница. Дядя вынул было дрожащей рукой два куска, потом три, потом уронил их, наконец, видя, что ничего не в состоянии сделать от волнения. «Эх!» — вскричал он. «Уж для такого дня держи фололей!» И высыпал ему за пазуху. «Всю сахарницу!» «Это тебе за искренность!» Прибавил он в виде норовоучения. «Господин Коровкин!» Доложил друг появившийся в дверях видоплясов. Произошла маленькая суета. Посещение Коровкина было, очевидно, не кстати. Все вопросительно посмотрели на дядю. «Коровкин!» Вскричал дядя в некотором замешательстве. «Конечно!» «Я рад!» — прибавил он робко, взглядывая на Фому. «Ну уж, право не знаю, просить ли его теперь, в такую минуту? Как ты думаешь, Фома?» «Ничего, ничего!» — благосклонно проговорил Фома. «Пригласите и Коровкина. Пусть и он участвует во всеобщем счастье». Словом, Фома Фомич был в ангельском расположении духа. — Почтительнейше осмелюсь доложить, — заметил видоплясов что Коровкин изволит находиться не в своем виде. — Не в своем виде? Как? — Что ты врешь? — вскочал дядя. — Точно такс, не в трезвом состоянии душис. Но прежде чем дядя успел раскрыть рот, покраснеть, испугаться и сконфузиться до последней степени, —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 «Сочни-ка ты мне того, понимаешь, Ромео, как только чтоб муху задавить. Единственное, чтоб муху задавить, одну, то есть рюмочку!» «Хорошо, хорошо», — отвечал Мизинчиков. «Хорошо». «Да ты постой, ведь надо же проститься. Адьё, мадам и мадемуазель, вытаскать так сказать,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 Хихикать. Смех его разрастался все более и более в хохот. Видя это, повеселела и генеральша, хотя все еще выражение оскорбленного достоинства сохранялось в лице ее. Невольный смех начинал подыматься со всех сторон. Дядя стоял, как ошеломленный, краснее до слез, и некоторое время не в состоянии вымолвить слово. Господи Боже, проговорил он наконец. Кто ж это знал? Но ведь ведь это со всяким же может случиться, Фома. Уверяю тебя, что это честнейший, благороднейший и даже чрезвычайно начитанный человек, Фома, вот увидишь. Вижу, -с, вижу, -с, отвечал Фома, задыхаясь от смеха, необыкновенно начитанный, именно начитанный Про железные дороги так говорится, заметил — заметил вполголоса Ежевикин. — Фома! — вскричал было дядя, но всеобщий хохот покрыл слова его. Фома Фомич так и заливался, видя это, рассмеялся и дядя. — Ну да что тут! — сказал он с увлечением. — Ты великодушен, Фома, у тебя великое сердце. Ты составил мое счастье, ты же простишь и Коровкину.